Жена Кеннета Герр снял шляпу и вытер пот со лба. Жарко. Он был голоден и хотел пить, особенно пить, но больше всего его мучила тревога. Перед ним раскинулось огромное пространство Желтого Вельда. Вельд — обширный засушливый плато в Южной Африке, главным образом в Юар, расположенный в междуречии рек Лимпопо и Вааль и в верхнем течении реки Оранжевая. Позади него линию горизонта прерывали бугры внешней части рифа, а издалека со стороны Йоханнесбурга доносились звуки, напоминающие раскаты грома. Но это был не гром. Гер Шефер слишком хорошо знал это. Звуки были монотонными и повторялись через равные промежутки времени. Они провозглашали триумф закона над силами революции. Между прочим, все это очень действовало на нервы Гера Шефера. Положение, в котором он оказался, было неприятным. Быстрое и эффективное объявление военного положения, потом драматичное появление солдат Смэдса, простреливших шины его автомобиля, Все это сорвало тщетно составленные планы Шефера и его друзей, а сам он едва избежал ареста. Смец, Ян Христиан, 1870-1950, южноафриканский политик и премьер-министр. В данный момент Шефер остался на свободе, но его нынешнее положение было неприятным, а будущее выглядело слишком неясным, чтобы оказаться приятным. На хорошем, резком немецком языке он проклинал эту страну, климат, компанию «Рент» и всех ее рабочих, и в особенности своих последних нанимателей, красных. В качестве платного провокатора он выполнял свою работу с истинно немецкой эффективностью – но его военные воспитания и годы службы в германской армии в Бельгии заставили его восхищаться напором смыться и искренне презирать необученную чернь, неведающую дисциплины, которая разбежалась при первом же настоящем испытании. «Это сброд», — мрачно произнес Гершефер, облизывая потрескавшиеся губы. «Свиньи, никакой строевой подготовки, никакого порядка, никакой дисциплины». а командос разъезжают по всему Вельду. Ах, если бы у них был хоть один прусский сержант-инструктор!» Шефер невольно выпрямил спину. Целый год он пытался приучить себя горбиться, что вместе с ключковатой бородой не позволило бы усомниться, что он торгует невинными овощами, белокочанной, цветной капустой и картошкой. По его спине пробежал холодок, когда он подумал о том, что как раз в данный момент некоторые бумаги уже попали в руки военных. Бумаги, в которых слово «капуста» стоит напротив слова «динамит», а картофель обозначен как детонаторы. Солнце клонилось к горизонту. Вскоре наступит вечерняя прохлада. Если бы он только сумел добраться до дружественной фермы, шефер знал, что в здешних местах есть одна или две таких фермы, он нашел бы кровь на ночь и подробные объяснения, которые утром помогли бы ему найти дорогу к свободе. Внезапно он прищурил глаза, заметив что-то вдалеке, слева. «Маис», — произнес Гершефер, — «там, где растет маис, должна быть неподалеку ферма». Его рассуждения оказались правильными. Грубая колея пролегала через полосу обработанной земли. Сначала он подошел к группе краалей — Проворно обошел их стороной, так как не хотел, чтобы его заметили, если ферма окажется не из тех, которые ему нужны, и, огибая невысокий холм, неожиданно вышел к самой ферме. Краль — тип поселения у скотоводческих народов Южной и Восточной Африки, кольцевой планировки, обычно укрепленные изгородью, в центре — загон для скота. Это было обычное низкое здание с гофрированной крышей и высокой террасой, тянущейся вдоль дома с двух сторон. Солнце уже садилось, красное, яростное, расплывшееся пятно на горизонте, а в открытых дверях стояла женщина и смотрела в сгущающиеся сумерки. Гершефер натянул шляпу на глаза пониже и поднялся по ступенькам. — Это, случайно, не ферма мистера Хеншеля? — спросил он. Женщина молча кивнула, глядя на него широко открытыми голубыми глазами. Шефер издал глубокий вздох облегчения и тоже посмотрел на нее с некоторым восхищением. Он ценил грудастых голландских женщин, таких как эта. Могучее создание, с пышной грудью и широкими бедрами, немолодая, ближе к сорока, чем к тридцати, светлые волосы, слегка тронутые сединой, просто разделенные на пробор на серединой широкого лба. В ней чувствовалась личность величавая и могучая, подобная жене древнего патриарха. «Наверняка чудесная мать», — с восхищением подумал Гершефер. «Будем надеяться, она еще и хорошо готовит». Его требования к женщинам были примитивны и просты. «Мистер Хеншель, меня ждет, я думаю», — сказал немец и прибавил чуть тише. «Меня интересует картофель». Женщина ответила словами, которых он ожидал. «Мы тоже выращиваем овощи». Она правильно произнесла слова, но с сильным акцентом. Английский явно не был ее сильной стороной, и шефер понизил свою оценку. По его мнению, она была из тех семей голландских националистов, в которых детям запрещалось говорить на языке незваных чужаков. Большой, почерневший от работы рукой, она показала куда-то за его спину. «Вы приехали из Йобурга, да?» Он кивнул. «Там все кончено. Я едва спасся. Потом заблудился в Вельде. Просто счастливый случай помог мне найти сюда дорогу». Голландка покачала головой. Странная, восторженная улыбка осветила ее широкое лицо. «Случая не существует, только Бог». «Так входите». Одобряя ее чувства, так как Геру Шеферу нравились религиозные женщины, он переступил через порог. Женщина посторонилась, чтобы пропустить его. На ее лице все еще сияла улыбка, и в какое-то мгновение у Гера Шефера промелькнула мысль, что здесь кроется нечто не совсем ему понятное. Он отмахнулся от этой мысли, как от не имеющей значения. Дом был построен, как и большинство ему подобных, в форме буквы «Н». Во внутреннем зале из которого открывались двери в комнаты по периметру всего строения, стояла приятная прохлада. Стол накрыт для трапезы. Женщина показала ему спальню, а когда он вернулся в зал, сняв сапоги снующих ног, то обнаружил, что его ждет Хеншель. Это был англичанин со злым, ничего не выражающим лицом, похожий на мелкую крысу, опьяненной звонкими лозунгами и фразами. Именно с такими людьми Шеферу приходилось работать, и он хорошо знал этот тип. Кеншель без умолку болтал, понося капиталистов, богатеев, которые жиреют за счет бедняков, говорил о несправедливости шахтной платы, о героическом терпении рудокопов. Шефер устало кивал. Все его мысли были заняты только едой и питьем. Наконец появилась женщина, несущая супницу, из которой шел пар. Все уселись и набросились на еду. Это был вкусный суп. Кеншель продолжал говорить, его жена молчала. Шефер ограничился односложными восклицаниями или хрюкал в подходящий момент. Когда миссис Хеншель вышла из комнаты за следующим блюдом, он с восхищением произнес: «Ваша жена хорошая стрепуха, вам повезло, не все голландки хорошо готовят». Хеншель уставился на него «Моя жена не голландка». Шефер выразил взглядом изумление, но краткость ответа Хеншеля и некая внутренняя неловкость в нем самом не позволили ему задать дальнейшие вопросы. Странно, однако, он был абсолютно уверен, что она голландка. После обеда Шефер сидел на террасе в прохладных сумерках и курил. Где-то за его спиной в доме хлопнула дверь. Вслед за этим раздался стук конских копыт. Его охватило смутное беспокойство, и он подался вперед, прислушиваясь к этому топоту, замиравшему вдали. потом сильно вздрогнул, обнаружив, что миссис Хеншель стоит рядом с ним с дымящейся чашкой кофе. Она поставила чашку на маленький столик рядом с ним. — Мой муж поехал к Луэте, чтобы договориться вывести вас отсюда утром, — объяснила она. — О, понятно. Странно, но его беспокойство не уменьшалось. — Когда он вернется? — Где-то после полуночи. Его беспокойство не утихало. И все же, чего он боится? Конечно, не того, что Хеншель сдаст его полиции. Нет, этот человек был довольно искренним. Он ярый революционер. Все дело в том, что у него, Конрада Шефера, есть нервы. Немецкий солдат, Шефер подсознательно всегда считал себя солдатом, не должен иметь нервы. Он взял стоящую рядом с ним чашку и выпил ее, морщись, пока пил. Что за мерзкое пойло этот бурский кофе? Жареные желуди. Он был в этом уверен, жареные желуди. Шафер поставил чашку, и когда он это сделал, у женщины, стоящей рядом с ним, вырвался глубокий вздох. Немец почти забыл о ее присутствии. Разве вы не присядете? спросил он, но не сделал движения, чтобы подняться со своего места. Она покачала головой. Мне нужно убрать и вымыть посуду и навести порядок в доме. Шефер одобрительно кивнул. «Дети уже легли спать, я полагаю», — доброжелательно произнес он. Помолчав, она ответила. «У меня нет детей». Шефер удивился. С первой минуты, как он ее увидел, она определенно ассоциировалась у него с материнством. Миссис Хеншель взяла чашку и пошла с ней к двери. Потом сказала через плечо. «У меня был один ребенок. Он умер». «Ах, мне очень жаль», — добрым голосом отозвался Шефер. Женщина не ответила. Она стояла неподвижно, и внезапно тревога Шефера вернулась, стократно усилившись. Только на этот раз он точно связал ее не с этим домом, не с Хеншелем, но с этой величавой, медленной женщиной, женой Хеншеля, которая не была ни англичанкой, ни голландкой. В нем снова пробудилось любопытство, и он напрямую задал ей вопрос. «Кто она по национальности?» Ломантка, миссис Хеншель Резко произнесла это слово, а затем прошла в дом, оставив Гера Шефера обеспокоенным и смущенным. Фламантка, «Вот в чем дело, фламантка. Его мысли забегали взад и вперед от болотистых равнин Бельгии к выжженным солнцем плато Южной Африки. Фламантка. Ему это не нравилось. И французы, и бельгийцы ужасно неразумны. Они не умеют забывать. Мысли Шефера странно путались. Он зевнул раза два или три, широко открывая рот. Ему следует лечь в постели спать, спать. Ба, каким горьким был этот кофе! Он до сих пор ощущал его вкус. В доме зажегся свет. Шефер встал и пошел к двери, на удивление не твердо держась на ногах. Внутри дома эта крупная женщина сидела и читала при свете маленькой масляной лампы. Гершефер, как ни странно, успокоился при виде тяжелого тома у нее на коленях. Библия. Он одобрял женщин, читающих Библию. Сам он был религиозным человеком и твердо верил в немецкого бога, бога Ветхого Завета, бога крови и битв, грома и молнии, материальных наград и жестокого, весомого возмездия, быстро следующего за гневом и ужасного по силе ярости. Шефер подошел к стулу, пошатываясь, да что такое с его ногами, и странным глухим голосом, подавляя очередной раздирающий рот зевок, спросил у нее, какую главу она читает. Ее голубые глаза под ровными бровями посмотрели на него. В их глубине скрывалось что-то непонятное. Так могла бы смотреть пророчица израильская. Четвертую главу книги судей. Шефер кивнул, снова зевнув. Он должен пойти спать, но сделать усилие, чтобы встать, оказалось для него непосильным. Веки его сомкнулись. Четвертая глава книги судей. Что написано в четвертой главе книги судей? Его тревога вернулась, разрослась и превратилась в ужас. Что-то тут не так. Судьи. Но сон одолел его. Он провалился в его глубину, и ужас вместе с ним. Шефер проснулся, с трудом вытаскивая себя из бессознательного состояния. Прошло время, много времени, он был в этом уверен. Где он находится? Немец заморгал, глядя вверх на свет. У него болели руки и ноги, его тошнило, во рту еще ощущался вкус того кофе. Но что это? Он лежал на спине, связанный по рукам и ногам обрывками полотенец. а над ним возвышалась мрачная фигура женщины, которая не была голландкой. Рассудок вернулся к нему вспышкой острого, отчаянного страха. Он в опасности, в большой опасности. По его глазам она увидела, что Шефер приходит в сознание, и ответила, будто он заговорил с ней. — Да, теперь я вам расскажу. Вы помните, как проходили через местечко под названием Плат в Бельгии? Шефер вспомнил это название. Какая-то жалкая деревушка, через которую он проходил со своим полком. Кивнув, она продолжила. «Вы подошли к моему дому вместе с другими солдатами. Мужа не было дома, он ушел в бельгийскую армию. Мой первый муж не Хеншель. Мы с ним были женаты всего два года. Мальчик, мой малыш, ему было всего четыре года, выбежал из дома. Он начал плакать. Какой ребенок не заплакал бы?» «Он боялся солдат. Вы приказали ему прекратить. Он не мог. Вы схватили топор, о боже, и отрубили ему руку». Затем рассмеялись и сказали, «Эта рука никогда не поднимет оружие против Германии». «Это неправда!» — пронзительно крикнул Шефер. «А даже если и так, то была война!» Не обратив внимания на его крик, она продолжала. «Я ударила вас по лицу. Какая мать поступила бы иначе?» Вы схватили ребенка и швырнули его об стену. Она умолкла, голос ее прервался. Шефер слабо бормотал, бросив попытки отрицать. То была война, то была война! На его лбу выступил пот. Он был наедине с этой женщиной, никто не мог ему помочь. Сегодня я сразу же узнала вас, несмотря на бороду. Вы меня не узнали. Вы сказали, что сюда вас привел случай. «Но я знала, что это сделал Бог». Грудь ее вздымалась, глаза горели фанатичным огнем. Ее Бог был Богом Шефера, Богом возмездия. Ее вдохновляло странное, суровое неистовство древней жрицы. «Он отдал вас в мои руки». Сгув Шефера хлынул бессвязный поток слов, аргументов, молитв и призывов к милосердию, угроз, но все это ее не тронуло. «Бог послал мне еще один знак. Когда открыла Библию сегодня вечером, я увидела, чего он от меня ждет. Благословенно над женщинами добудет да и Аиль, жена Хевера Кеннета». Она нагнулась и подняла с пола молоток и несколько длинных блестящих гвоздей. Из горла Шефера вырвался вопль. Теперь он вспомнил четвертую главу «Книги судей». ту драматичную историю преступного нарушения правил гостеприимства. Сесару, бегущего от своих врагов, женщину, стоящую у входа в шатер, и Аиль, жену Хевера Кеннета. Сесара, персонаж библейской книги судей, военачальник Иавина, царя Ханаана. И Аиль, жена Хевина Кеннета, убила Сесару, спрятав его у себя в шатре, а потом, вонзив ему в висок, кол при помощи молотка. Звучно своим низким голосом, сильным фламандским акцентом, с глазами, сверкающим так, как, возможно, они сверкали все древние времена, у израильтянки, она произнесла с торжеством. «Вот день, в который Господь предал врагам моего в руки мои».